Часть вторая. Гвардеец. Глава пятая. Окончив инструктаж, господин ротмистер чачую распорядился. Капрал Гаал, останьтесь. Остальные свободны. Когда остальные командиры секции вышли гуськом в затылок друг другу,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 Господин Ротмистер нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. «Читаю. Рекомендую вышеозначенного мака Сима, как преданного и способного, ну, тут всякая болтовня, для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые боевой гвардии. А вот твоя вторая писулька, капрал».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 «Но мне действительно неизвестно его прошлое. Мало того, он сам его не помнит. Полагаю, что в гвардии место только кристально чистым...» «Да, да», — нетерпеливо сказал господин Ротмистер. «Кристально чистым, без оглядки преданным, до последней капли всей душой. Короче говоря, вот что, Капрал, одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с двумя бумажками. Либо да, либо нет». «Мы в гвардии, а не на философском факультете, капрал!» «Две минуты на размышления!» Господин Ротмистер извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и не по-гвардейски было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но, с другой стороны...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 как все ветераны и все герои. Бой боем, а чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то чист. «Масаракш», — произнес господин ротмистер. «Департамент здоровья его пропустил, а остальное дело наше». Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил. «Гвардеец другу доверяет полностью».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 В башне возвышался кандидат Максим, очень ладный парень, любимец, как это не прискорбно для командира иметь любимцев, но хм, то, что у него не выкачаны его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем, но вот... Хм. Гай подошел к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет. Кажется, все. Опять он в строю растянул рот душей. Ну ладно, отвыкнет. Кандидат все-таки, самый младший в секции. Чтобы сохранить видимость справедливости, Гай поправил пряжку у соседа Максима, хотя надобности в этом не было. Потом он сделал три шага назад и скомандовал вольно. Секция встала вольно, слегка отставила правую ногу и заложила руки за спину. — Гвардейцы, — сказал Гай, — сегодня мы в составе роты... Выступаем на регулярную операцию по обезвреживанию агентуры потенциального противника. Операция проводится по схеме 33. Господа действительные рядовые, несомненно, помнят свои обязанности по этой схеме. Господам же кандидатам, забывающим застегивать пуговицы, я считаю полезным напомнить. Секция получает один подъезд. Секции делятся на четыре группы. Три тройки и наружный резерв. Тройки в составе двух действительных рядовых и одного кандидата, не поднимая шума, последовательно обходят квартиры. Вступив в квартиру, каждая тройка действует следующим образом. Кандидат охраняет парадный вход, второй рядовой, ни на что не отвлекаясь, занимает черный вход, старший производит осмотр помещений. «Резерв из трех кандидатов во главе с командиром секции, в данном случае со мною, остается внизу в подъезде с задачей, во-первых, никого не выпускать на время операции, во-вторых, немедленно оказать помощь той тройке, которой это понадобится. Состав троек и резерва вам известен». «Внимание!» – сказал он, отступая еще на шаг. «На тройке и резерв, разберись!» Произошло короткое множественное движение, секция разобралась. Никто не ошибся местом, никто не сцепился автоматами, никто не поскользнулся и не потерял берет, как это случалось на прошлых занятиях. На правом фланге резерва возвышался Максим и опять улыбался во весь рот. У Гая вдруг возникла дикая мысль, что Максим смотрит на все это как на забавную игру. Это было, конечно, не так, потому что так это быть не могло. Во всем была виновата, несомненно, эта дурацкая улыбочка. «Недурственно!» — проворчал Гай в подражании Капралу Серембешу и благосклонно поглядел на панде. «Молодец, старик!» — вымуштровал ребят. «Внимание!» — сказал он. «Секция! Стройся!» Снова короткое множественное движение, прекрасное своей четкостью и безукоризненностью, и снова секция стояла перед ним одной шеренгой. «Хорошо!» «Просто замечательно!» «Даже внутри все как-то холодеет!» Гай опять заложил руки за спину и прошелся. «Гвардейцы!» — сказал он. «Мы — опора и единственная надежда государства в это трудное время! Только на нас могут без оглядки положиться в своем великом деле неизвестные отцы!» «Это была правда, истинная правда, и было в этом очарование и отрешенность!» Хаос, рожденный преступной войной, едва миновал, но последствия его тяжко ощущаются до сих пор. Гвардейцы, братья, у нас одна задача — с корнем вырвать все то, что влечет нас назад, к хаосу. Враг на наших рубежах не дремлет. Неоднократно и безуспешно он пытался втянуть нас в новую войну на суше и на море, И лишь благодаря мужеству и стойкости наших братьев-солдат страна наша имеет возможность наслаждаться миром и покоем. Но никакие усилия армии не приведут к цели, если не будет сломлен враг внутри. Сломить врага внутри – наша и только наша задача, гвардейцы. Во имя этого мы идем на многие жертвы. Мы нарушаем покой наших матерей – «Братьев и детей, мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника. Они знают, почему мы вынуждены вторгаться в их дома и встречают нас как своих лучших друзей, как своих защитников. Помните это и не давайте себе увлечься в благородном пылу выполнения своей задачи. Друг – это друг, а враг – это враг». «Вопросы есть?» «Нет!» — рявкнулась секция в двенадцать глоток. «Смирно! Тридцать минут на отдых и проверку снаряжения! Разойдись!»